Глава седьмая. Тайны свободного народа. В моей далекой юности представители свободного народа попадались на каждом шагу. Не знаю, чем эти существа, похожие на кошек, питались среди голых скал, но многие века они жили бок о бок с нашими городами. Некоторые из них вступали в союз с людьми по одним им известным причинам. Я написал «люди», потому что у карайнов существовало одно общее слово, а точнее символ для обозначения всех представителей двуногих. Как и многие, я встречался и говорил со свободным народом. Однажды одна из их представительниц увела меня на террасы, открытые к востоку. Некоторое время мы бродили там, а потом моя спутница неожиданно произнесла. «Мы там, где нас ждут». «Что?» — не сразу понял я. «Миры имеют много граней, но лишь одна является нашим домом. Другие мы посещаем, когда возникает необходимость или просто желание побродить». Ход мыслей свободных заметно отличался от нашего, хотя о гранях я слышал и раньше. «Мы можем побродить вместе», — предложила она, глядя на меня своими овальными глазами. «Я испугался и до сих пор проклинаю себя за минутную слабость. Карайна ушла, и больше ни один из ее племени не обращал на меня серьезного внимания». Из рукописей тайных городов. К зиме, окончательно забросив идею обосноваться в своей долине, Релио решил вернуться на главную базу, тем более что Рейден попросил его помочь в обучении новичков. Незадолго перед этим наставник приехал к молодому человеку и сообщил, что у него есть важный разговор. Дело было уже вечером, Реллио разжег костер, и они расположились возле огня. «Ты давно не интересовался делами на главной базе, но за это время немало изменилось», – начал Райден. «Появилось много молодежи, даже некоторых беженцев пришлось поселить там же, но дело не в этом». Действительно, около трех лет Релио не появлялся в Старой Долине, даже до своего отшельничества. Он жил на одной из новых баз, значительно западнее. Что-то случилось? настороженно спросил молодой человек. Не то, чтобы случилось, хотя можно сказать и так. Вернулись карайны, ушедшие в старые города. Я видел райны. Он сам пришел ко мне. Релио хорошо помнил странного Караина мужа Хальдры, тем более, что перед уходом свободных караинов на восток Райне сообщил об этом именно ему. Райна вернулся не один, продолжал Райден. После его визита в долине то и дело стали появляться незнакомые молодые и даже совсем юные Караины. Некоторые из них уже запечатлили людей, а двое парней сами пришли в долину вместе с Караинами, запечатленными ранее. «Вот об этом я и хотел поговорить». Релиу только недоуменно покачал головой, не зная, что и сказать. «Дело в том, что, как ты понимаешь, теперь требуется начать обучение вновь образовавшихся пар. С людьми проще, а вот как найти подход к райнам, выросшим на воле? Была у меня одна задумка еще с зимы, но за всеми делами я так и не успел ее реализовать». Вместе с беженцами из Дора пришел один парень, очень странный. Выяснилось, что он в состоянии понимать чужих караинов, Но как общаться с ним самим, не представляю. Юноша дичится людей, даже родственники не могут с ним объясниться толком. Скорее всего, повлияла одна неприятная история, случившаяся уже в предгорьях с Дорской стороны. Релио невесело улыбнулся. «Так вот, ко всему прочему, этот юноша недавно ухитрился окрутить одну белокурую красотку, то есть Карайну». Райден улыбнулся. «Теперь они не разлей вода, а красотка, между тем, младшая сестра Райны, со всеми вытекающими особенностями». Релио охнул, наставник усмехнулся. «Вот и я говорю, что надо найти подход к этой парочке, да и к остальным новоприбывшим Карайнам». Это может получиться у тебя. Ты ведь тоже немного чувствуешь мысли, Карайнов. Да и с парнем, глядишь, получится поладить. А что представляет сам собой парень? Молодой человек тяжко вздохнул, догадываясь, что наставник уже все решил, хотя в последнее время и сам подумывал вернуться к людям. Он из народа Си, как говорит его родня. Что это значит, я не знаю. Но они точно не люди, как и Денори. По парню это особенно заметно, он просто не от мира сего. Со времени прибытия общается в основном с карайнами. Со слов родственников, характер у него раньше был добрый и покладистый. Парень даже за себя постоять не в состоянии. И это еще одна проблема. Возможно, именно поэтому он сторонится людей. Хорошо, я вернусь на базу. Попробую что-нибудь сделать, раз уж такая ситуация. Если хочешь... «Мы с Сагрио можем подбросить тебя прямо сейчас». «Нет, мне еще нужно тут прибраться и собрать вещи. Это место еще нам пригодится», — ответил Релио, хотя на самом деле ему требовалось осмыслить все услышанное, прежде чем кидаться вниз головой в горную реку. «Ладно, тогда я загляну через пару дней». На том они, еще немного поговорив об общих делах, и расстались. С утра юноша начал готовиться к отъезду, убирая все вещи, которые не собирался брать с собой, чтобы все оставалось в порядке до следующего посещения. А после обеда неожиданно объявилась Хайдра. Релио обрадовался и очень удивился. После переезда в эту долину она за все время появилась лишь однажды. Подруга детства, как обычно, по-хозяйски обошла вокруг дома, а потом направилась к юноше и потерлась об него. «Привет», — улыбнулся Релио. «как твои дела? Где гуляла? Чем занималась?» Он говорил все это просто вслух, без попытки установить полный контакт и надежды, что самостоятельная кошка что-нибудь ответит. Однако Карайна внезапно села перед ним и сама уставилась юноше в глаза. «Я пришла за тобой», — сообщила она. «Ты нужен. Тебя ждет Райны и другие. Надо поговорить». Релио опешил от неожиданности. «Мне надо собраться. Придется переезжать в главную долину». Райден попросил меня помочь найти общий язык с новыми запечатленными Карайнами из «Свободных» и парнем, который запечатлел сестру Райны. «Потом мы отправимся туда. Мальчик хороший, но боится. Постарайся подружиться с ним. Он не предаст». Релио вздохнул. Хальдра, как обычно, знала и понимала даже то, чего не было сказано. Подожди немного, сейчас соберу вещи. Подожду, ответила Карайна, и отойдя в сторону, развалилась на земле, занявшись приведением в порядок своего меха. Все вещи у Релио были уже подготовлены, поэтому упаковал он их очень быстро. Подперев дверь колом, молодой человек поспешил с упряжью к Хальдре, и вскоре они были уже в пути. Ехал Релиу недолго. Хальдра привезла его в странную, почти круглую долину с небольшим круглым же озерцом посередине. Полная голубая луна своим светом превращала и без того странное по ощущениям место в совсем уж нереальное. «Где это мы?» — удивленно спросил слух юноша. И неожиданно услышал ответ откуда-то извне. Это священное место для караинов и ваших предков». В этот момент он почувствовал на себе взгляд и даже не один. Рэллио вздрогнул, когда ему, как показалось, из лунного света вокруг озерца начали появляться караины. «Это что, совет караинов? ляпнул юноша и сам смутился от своего идиотского вопроса. «Примерно», — услышал он голос и улыбку. «Почти наверняка это говорил Райны. «А ваша сестра тоже здесь?» — решился он уточнить, слезая с улегшейся Хальдры. — Нет, она еще слишком юна. Ее ты увидишь позже. Релио достал из сидельной сумы одеяло и, бросив его на камень, потому что к ночи заметно похолодало, присел. Он ждал, что же будет дальше. — Подойди сюда, — неожиданно раздался голос Райны в его голове. — И посмотри мне в глаза. Юноша удивился, не понимая зачем, ведь странный караин прекрасно с ним общался и так, но выполнил просьбу, хотя его немного потряхивало от напряжения. В сознание Релио хлынул серебристый мир, немного похожий на ту самую долину, освещенную голубой луной, но он не вызвал ощущения холода зимней лунной ночи. «Вот здесь мы живем», — услышал он комментарий. Отсюда приходим к вам. Поэтому вы не всегда замечаете нас, хотя ты и подобные тебе могли бы. Это другой мир? Мир тот же самый, но другая его грань, невидимая для простых людей. Таких граней много? Число не назову, но далеко не одна. Они очень разные. Каждый имеет свои особенности. Ты можешь показать другие? Пока рано. «Могу сказать только, что юноша, запечатлевший мою сестру, принадлежит к другой грани». «Как же они нашли общий язык?» «Это почти любовь», — улыбнулся Райны. «Вы можете посещать разные грани?» «Можем, но не на каждой нам стоит бывать». Повисла пауза. Вопросы теснились в голове юноши. Но какие-то он стеснялся задать, какие-то счел не слишком важными. Серебристо-голубой мир начал блекнуть, и Релио снова увидел долину, куда привезла его Хайдра и Райны, сидевшего в трех шагах перед ним. «Теперь садись, обсудим все остальное», — услышал он голос, значит, увиденное было только прелюдии главного разговора. Рядом с Райной он заметил еще двух светлых караинов и четырех обычных серебристых. Релио вернулся к одеялу и сел, приготовившись слушать. Дальше он не знал, как это происходит, но отчетливо слышал голоса всех караинов, даже простых серебристых, причем понимал, кто из них в данный момент говорит. Наверное, это получилось благодаря помощи райны. Первым заговорил крупный серебристый караин. «Наши двуногие братья нуждаются в нашей помощи», — сказал он. «Мы готовы помочь, только надо решить, что необходимо сделать в первую очередь». «Мне кажется», — услышал Релио голос второго серебристого Карайна, причем это была женщина, то есть самка, «что в первую очередь надо восстановить правление тех, кто способен понимать нужды мира». «Вы имеете в виду княжество?» — не выдержал Релио, но никто не выразил своего неудовольствия по поводу вмешательства юноши. «Не только», — ответила Карайна. Другими землями тоже должны управлять те, кто понимает или хотя бы способен понять, что является главным злом и как ему противостоять. Иначе мир обречен на гибель. О главном зле Релио почему-то спрашивать не хотел, и он задал другой вопрос. «Это касается Дора или самого Игмалеона, тоже?» «Дора, в первую очередь. С Игмалионом сложнее». «У нас давно утеряна связь с нашими братьями с юга». «Надо послать делегацию», — ответил крупный серебристый. Его кивком поддержал Райны, да и два других светлых Карайна были согласны с мнением выступающего. Почти наверняка Карайны говорили совсем другие слова, но сознание Релио на этот раз они складывались в привычной для человеческой речи формулировке. «Почему так поздно?» — хотелось закричать юноше. «Почему не тогда, когда княжество уже существовало, и у власти в нем были те, кто понял бы вас?» «Мы ждали, когда придет время», — услышал он печальный ответ Райны. «Оно пришло только сейчас. Раньше все наши усилия оказались бы тщетны». «Но вы же смогли спасти доин, когда напали дорцы». Сколько прекрасных, мудрых и да просто хороших людей могли бы выжить, если бы вы помогли тогда. Они бы запомнили вашу помощь и прислушались бы к вашим советам». «Тогда Игмалеон не завоевал бы Дор», — почти бесплотным голосом ответил еще один светлый караин, очевидно, очень старый. «А с Дором вы бы не справились сами. Угроза оставалась бы, а силы для решающей битвы оказались уже истощены». Но можно было заключить союз с Игмалионом. Князь же посылал Хайдру с отрядом именно за этим. Игмалион не был готов к заключению подобного союза, продолжил тот же голос. И существуют другие факторы, действие которых началось лишь недавно. Теперь они на нашей стороне. Какие к черту факторы! Релио был уже в истерике. Десятилетиями копившаяся боль и отчаяние выплеснулись в этот момент. Хальдра подошла к юноше, потерлась об него и лизнула в щеку, как в старь. Релио, размазывающий слезы по щекам, услышал ее шепот. Мы еще отправимся, Вигмалеон. Я завершу дело, начатое в юности. Все будет хорошо. Юноша плакал, обнимая кошку, как в детстве. Только ты не помирай потом, в отчаянии прошептал он. Я передумала ответила Хайдра, и, вылизав лицо Релио, принялась вылизываться сама. Юноша улыбнулся сквозь слезы. Какая-то часть груза упала с его души. А потом он услышал ответ на свой последний вопрос к собранию. «Равновесие нарушено. Древние боги возвращаются. Они не желают, чтобы этот мир погиб. Но главное придется делать нам самим». «А как же трое?» насторожился Релио, хотя боги были ему не особо интересны. «Они не поссорятся?» «Вряд ли», — улыбнулся Райны. «Задачи у них общие, а людей они как-нибудь поделят». Юноша сдавленно фыркнул. После этого он извинился перед всеми присутствующими за свой срыв, но большинство карайнов послали ему образ, который мог расцениваться как фраза «Ничего страшного, бывает». Обсуждение планов продолжилось. «Надо бы найти того, кто сможет стать полноценным правителем этих земель, если князь не вернется в ближайшее время», — сказала Карайна. «Это лучше сделать людям», — парировал один из до сих пор молчавших серебристых. «Согласна. Но мы должны утвердить выбор. Люди могут ошибиться». «Надо утвердить состав делегации Вигмалеон вмешался четвертый из серебристых. «Преждевременно». — ответил тому крупный. — Сначала надо найти наследника и согласовать с ним дела людей. К людям посылают на переговоры людей и сообщают предложения пославшей стороны. Напряжение Урелио спало, и теперь он воспринимал происходящее скорее как занимательную сказку. На обыденную реальность это было не похоже. Юноша начал подозревать, что крупный серебристый Карайн раньше имел напарника человека, который занимался политикой. Впрочем, Икарайна и Карайна из Совета оказалась весьма осведомлена в людских государственных делах. В результате обсуждения первыми кандидатами для дипломатической миссии в Вигмалеон были утверждены Релиос Хайдрой с их полного согласия. Остальных предполагалось подобрать позже. Рэлиу обязали сообщить наставнику о том, что пора организовать поиск наследников княжеского престола и в общих чертах изложить суть планирующейся дипломатической миссии. И юноша больше не вмешивался в обсуждение, только слушал. Сама Хайдра в совете не участвовала, но тоже слушала внимательно. Поэтому, когда собрание наконец закончилось, и они с Карайной отправились в сторону базы, Релио попросил ненадолго остановиться, чтобы расспросить хайдру кое о чем. Та согласилась. Установив контакт для четкости, юноша задал наболевший вопрос, который он не осмелился высказать совету. «Почему ты?» «Понятно. Но почему я?» «Ты чистокровный Денери, каких осталось мало. И ты мой друг!» Рэлио усмехнулся, выяснив свой статус в представлении Хайдры и других карайнов. «Но разве этого достаточно? Я ничего не понимаю в политике. Почему бы не поехать Райдену с кстати? Райден занят, он более полезен здесь, а про себя ты многого не знаешь. Чего, например?» «Постепенно поймешь, пока еще рано». Релио почувствовал, что Карина не настроена на продолжение этой темы и торопится отвести его на базу. Он вздохнул и вновь, сев на Харальду, направился к новым свершениям. Когда Релио прибыл на базу, Райден в боевом комбинезоне уже ожидал его. Видимо, Хальдра успела сообщить о необходимости разговора с ним через Саргио и выдернула наставника из какой-то поездки. Оставив юношу, Карайна ушла. — Ну что там у тебя? Выкладывай! — сразу заговорил Райден, похлопывая перчатками по бедру, еще не успокоившись после срочного возвращения. Релио ожидал разговора в более спокойной обстановке, поэтому занервничал, думая, что и как сказать. Заметив это, наставник бросил ему. «Ладно, пойдем в дом». Саргио сказал, что информация важная. Юноша чуть не ляпнул, что раз Карайн и так все знает, так пусть и расскажет, но это было бы глупым ребячеством. И когда они, войдя в дом, сели, начал. «Меня пригласили на совет э, самых уважаемых караинов, как я понял. Увидев округлившиеся глаза наставника, он поспешно добавил, «Я расценил это собрание так». «Ммм», — только и смог произнести Райден, «продолжай». «Этот совет велел мне передать вам, что они считают необходимым как можно быстрее найти наследников князя или других достойных кандидатов». Глаза наставника стали разве что не квадратными. После согласования с наследником планируется отправка делегации в Игмалион для достижения предварительных договоренностей и последующего союза с королевством. Райден чуть не застонал. «Все это сказали тебе Карайны?» Релио понимал, что выглядит чокнутым, но добавил. «Они обещают людям помочь, потому что мир на грани гибели. А еще они сказали...» что начать раньше было нельзя, потому что время пришло только недавно. В общем, они поручили поиски наследников вам, если я правильно понял». «Время пришло», – прошептал себе под нос Райден, и глаза его расфокусировались. Наверное, он заговорил с Сагрио. Через пару минут наставник снова посмотрел на Реллио и произнес. «Саргио все подтвердил и даже сказал, что тебе известно больше, чем ему». Он был слегка бледен, но взгляд горел решимостью. «Пойдем, пока еще не очень поздно. Я хочу познакомить тебя с одним человеком, которому тоже срочно нужны представители Денери, желательно наследники князя». Стала известна еще одна важная новость, касающаяся Денери и народа, который был с ним связан, и тоже в аспекте возможной гибели мира. «Вы же еще рассказали о парне, который говорит с карайнами». «Хорошо бы побеседовать для начала с его роднёй», — вспомнил Рейлион наставление Хальдры подружиться с напарником сестры Райны. «Это туда же», — буркнул наставник, выходя. Дверем открыла симпатичная женщина с необычно светло-пепельными волосами. Позади неё стоял рослый русоволосый мужчина. «Элинара, Райсен», — обратился к ним Райден с улыбкой, — «я привёл к вам одного представителя народа Денери». «Но дело даже не в нем. Ему тоже нужна принцесса, а лучше принц, в общем, наследники нашего князя. релионар сам все расскажет. А еще он хотел кое-что узнать по поводу вашего племянника. Удобно ли будет обсудить дела у вас, или лучше пойти в другое место?» «Проходите», — посторонилась Элинара. «Мальчишки уже спят, а лайк бродит неизвестно где». Когда все вошли, хозяйка налила гостям травяного отвара и усадила за стол. Сначала Рейлеву пришлось пересказывать услышанное от Карайнов, потом Райсен достал обрывок манускрипта и зачитал его. Некоторое время все молчали. Потом Элина рассказала. «Я уже говорила Райдену, раз уж манускрипт попал к нам, то мне и начинать организацию примирения двух народов поскольку наш народ Си является практически одним целым с Але, поэтому мне и нужен тот из представителей Денери, который может решать за свой народ. Райден сказал, что у вас им является князь, а раз его нет, то требуется найти преемника. Релио смотрел на миловидную женщину и никак не мог взять в толк, зачем же поссорились два народа, тем более если эта ссора могла иметь настолько серьезные последствия. «А чем так принципиально отличаются наши народы, что их сравнили с днем и ночью?» — смущенно спросил Рэлю. К своему стыду он никогда раньше не интересовался мифологией собственного народа. «Али и Си относятся к повелителям смерти, а Денери — повелители жизни», — ответил Райсон и посмотрел на жену. Та утвердительно кивнула. Рэлю поперхнулся. Заметив это, Элинара одобряюще улыбнулась и пояснила. Мы воспринимаем смерть не так, как многие люди. Для нас это сила, которая оберегает зерно жизни между перерождениями. Легкое дуновее ветра пронеслось по комнате. Или это показалось Релю, но женщина на мгновение замолчала, а потом продолжила. Если интересно, у меня сохранилась книга древних легенд нашего народа. В одной из них дано очень точное объяснение. Я могу тебе прочитать. Тут неопределенный звук издал Райсон, вспомнив ту самую легенду о Тардане и Элинале, с которой началось его близкое знакомство с легендами и нравами народа Си, а также с его будущей женой. Посмотрев на него, Элинара весело усмехнулась и сказала, «Могу прочитать юноше только то самое место, где говорится о нашем восприятии этой силы, «Я уже прошел истинное совершеннолетие», — заявил Реллио, слегка обиженным тоном, кажется, поняв причину перемигивания супругов. «Ах, да», — весело улыбнулась женщина. «Вы же, наверное, как и мы, живете лет по триста. А Во сколько у вас истинное совершеннолетие?» «В тридцать. А у Си и Али в тридцать два. Но это мелочи». Ленара хотела еще поинтересоваться, сколько декад женщины Денри вынашивают детей, но потом решила, что неженатый молодой человек может этого и не знать. «Я постараюсь найти того самого маркиза, о котором упоминал», — обратился к хозяйке Райден. Некогда он являлся известным ученым и пользовался большим уважением. «Почти наверняка Дана Лен Ларди уже перезнакомился со многими нашими аристократами, как и он, бежавшими в Дор». Скорее всего, маркис может найти и принцессу, если она действительно существует. А вот с наследниками мужского пола сложнее. Как я уже объясняла Ленари, младшего из сыновей увезли в Дор. Один из средних ушел с отцом. А куда делся второй, неизвестно. Но княжна и сама должна быть ищет братьев, так что можно объединить усилия. На этом пока и остановились, после чего Райден ушел. Рэли уже попросил женщину рассказать о ее племяннике. Та немного смутилась, но юноша заверил, что желает парню лишь добра и хотел бы помочь ему, тем более что Лайк обладает уникальной способностью говорить со всеми карайнами. В результате Элинара рассказала о загадочном появлении племянника в их доме и вкратце о том, в какую переделку попала их семья в предгорьях. Релио втайне надеялся, что юноша вернется ночевать, но хозяйка разочаровала его, сообщив, что тот появляется в доме редко и ночует где-то с котами. Вспомнив, как он сам неоднократно коротал ночи под теплым боком Хальдры, Релио решил отложить поиски Лайга до завтра. Следующий день выдался пасмурным. Дул холодный ветер с севера, предвещающий начало зимы. Встав утром, Реллион надел теплую одежду и отправился на поиски Лайга. Хальдры видно не было, а Райден уже уехал, поэтому разыскивать юношу пришлось без помощи карайнов. Молодой человек прослонялся по долине часа два, пока не решил наведаться к Запруде, где любил бывать и раньше. Именно там, к своему удивлению, он встретил парочку, которую искал. Худощавый юноша со светло-пепельными волосами сидел на камне рядом с очень светлой молодой Карайной. он находился еще далеко от озерца, когда Лайк обернулся, наверное, предупрежденный своей кошкой, но попытки уйти не сделал. Молодой Денери подошел к сидящим. «Светлого дня и темной ночи!» Почему-то вырвалась у него в качестве приветствия фраза, некогда произнесенная братом Карайны Лайга. «И тебе доброй погоды в пути», — отозвалась сестра Райны. «Здравствуй, мы тебя ждали», — ответил юноша, вставая. Реллиус слегка вздрогнул, услышав голос Карайны, хотя и ожидал, что та поймет его. Все заготовленные фразы показались ему глупыми, и молодой человек неожиданно сказал. «Я хочу с вами дружить». Это было чистой правдой, а вот почему Реллиу и сам до конца не понимал. «Давай пойдем поговорим», — произнес Лайк, махнув рукой куда-то в сторону скал ниже по ущелью. Молодой Денери направился вслед за ними. Прошли они немного, но под конец пришлось карабкаться вверх по склонам. Юноша достаточно ловко поднимался впереди Релио, а Карайна поджидала людей уже наверху. Наверное, Лайк обычно поднимался верхом, но сейчас не хотел показаться невежливым. На высоте локтей 35 обнаружился лаз в небольшую пещерку. Раллио даже затормозил. Настолько он показался похожим на тот, который привел его к заточению на много лет. Но раз Лайк с Карайной время от времени ночевали в этой пещерке, значит, там не было ничего опасного. Он вслед за Карайной и ее напарником прополз через узкий лаз и оказался в достаточно большом помещении, хотя дневной свет сюда почти не проникал. Вскоре раздались звуки ударов кресала о камень, а потом вспыхнул огонек маленькой масляной лампы. «Ты пришел по просьбе моих родных?» — спросил Лайк из-под «Нет. Тогда почему? Ты ничего обо мне не знаешь». «Я был на совете карайнов», — неожиданно произнес Релю. «Наверное, твоя подруга о нем знает». «Ну и что? Наступает тяжелое испытания, поэтому...» Свободные карайны вышли к людям, и время пришло. Молодой человек сам удивлялся своим словам, но чувствовал, что это надо сказать. «Время», — эхом отозвался Лайк, — «что ты знаешь о времени?» «Мало», — слегка сменился сарелью. «но знаю, что оно требует объединения сил всех живых в борьбе со злом». Он сознательно не произнес сочетание «древнее зло», которое и сам-то услышал недавно. Даже упоминание о нем вызывало холодок в душе. К тому же, вполне вероятно, им придется столкнуться и со злом более обыденным, но достаточно сильным и страшным. В час, когда наступает время, забываются древние расприи, открываются тайные двери, в силах каждого из живущих изменить исход поединка, так сказали древние боги. Нараспев, продекламировал юноша и отрывисто добавил. «А чего хочешь ты? Я хочу, чтобы ты помог обучить юных и необученных взрослых карайнов, пришедших к людям. Ты это можешь. Ты понимаешь их всех. Мне тяжело говорить с людьми». С нажимом на слове «людьми» произнес Лайк, опустив голову и крутя в пальцах какую-то нитку. «Я не всегда понимаю их, а они меня». «С людьми говорить буду я, если понадобится». Реллио сказал и ты удивился сам себе. Он, конечно, не был таким странным, как его новый знакомый, но и особой общительностью не отличался. «Ты?» «Хорошо». Лайк на секунду замолчал и, обернувшись, к не добавил. «Айра, пойдем. Я буду говорить с Карайнами». В первый день Лайгу удалось переговорить только с тремя недавно запечатленными взрослыми Карайнами из «Свободных». Все они, со слов юноши, пообещали, что примут необходимое обучение от людей, если он будет присутствовать. После этой беседы молодой Си стал задумчивым и выглядел несколько выбитым из кольи. Вероятно, он услышал от карайнов намного больше, чем передал Релио. «Мне надо подумать», — ответил он на молчаливый вопрос последнего, когда пауза слишком затянулась. Релио согласился. Разговор с местной молодежью и их напарниками решили отложить до возвращения Райдена. Наставник прибыл только поздно вечером, и основное мероприятие пришлось перенести на следующий день. Молодой человек с темно-пепельными волосами в сером плаще шел странной извилистой тропой, а жители серого мира опасались подходить к нему. Лайгу стало страшно. Он впервые видел настоящего повелителя. Но тот, казалось, не видел ничего вокруг. «Почему он не видит нас?» — обратился лайк птицы, сидевшей на его плече. «Время не вышло!» — хрипло прокричала она. «Кто он?» «И тебе пока рано!» — сварливо каркнула птица, взлетая. От взмахов ее крыльев полетела пыль, и юноша закашлялся. «Искупалась бы ты, что ли, как старый коврик!» «Сама знаю, не учи!» — скрипучим голосом заявила птица и, сделав пару кругов над лайгом, направилась в сторону ближайших озер. Юноша присел на камень и задумался. Выходило, что тот, кого ждали, уже пришел, но сам ничего не знает о себе. А что же делать лайгу? «Учиться и ждать!» — услышал он то ли голос в голове, то ли отражение собственных мыслей. «Учиться и ждать», – пробормотал юноша вслух. «Чему учиться и кого ждать?» «Впрочем, кого ждать, сын народа си, кажется, теперь знал. Того, кто кровь от крови старшего народа. И если был послан именно он, значит, именно он сможет найти наилучшее решение всех проблем и провести за собой верных клятве. А вот чему учиться и у кого?» «А много ли ты знаешь?» — вопросил тот же голос. «Учись у всех, кто рядом с тобой. Каждый из них знает то, чего не знаешь ты. Но никаких «но» не существует. Хотя, в свою очередь, ты должен отдать им то, что умеешь и знаешь ты. Это закон народа Си. Разве ты забыл?» Юноше стало страшно. Он понял, на что намекает голос. Лайк первым должен сделать шаг к людям и помочь им, чем может, иначе. Иначе, нет, он должен стать сильным. Юноша облизнул пересохшие губы и поднялся. Пора было возвращаться. Лайк проснулся рывком и потянулся. Рядом сонно сопела Айра. Юноша ласково потрепал кошку по холке, и та приоткрыла один глаз. «Нам пора?» Услышал он мысленный голос своей подруги. «Да, нам пора», — ответил Лайк. Карайна потянулась, поскребла когтями камень и перевернулась на бок. «Куда пойдем?» — с интересом спросила она. «Говорить с остальными свободными карайнами, принявшими людей, и с теми, кто родился на этой базе. И те, и другие многого не знают. Вчера тот парень попросил меня, чтобы я помог обучить Карайна всему, что им пригодится в обществе людей. «Ах, хорошо!» – мурлыкнула Айра, и игриво перевернулась на другой бок. Лайк улыбнулся, прижался к кошке и потерся об нее щекой. Та лизнула юношу в нос и встала. «Побежали?» – весело спросила Айра. «Побежали!» – вздохнул он, забираясь на ее спину. День предстоял тяжелый. Северный ветер продолжал настойчиво дуть с прежней силой. Люди надели теплую одежду и стали готовиться к приходу настоящих холодов и снегопадов. Однако пока Лайгу удалось выяснить, где остановился странный беловолосый юноша, с которым он беседовал вчера. Парень весь змог от волнения. Слишком уж он не привык общаться. Даже не со всеми Си ему удавалось найти общий язык. А тут жили люди. Релио привык просыпаться довольно рано, и приход нового знакомого не застал его врасплох. Хотя, если бы не это, молодой Денри повалялся бы на кровати еще, размышляя обо всем подряд. Но он услышал стук в дверь, а затем голос. «Можно?» — от волнения у Лайга прорезался своеобразный тягучий акцент, которого не было заметно во время их первой беседы. «Можно? Заходи!» — отозвался Реллио, садясь на кровати и надевая верхнюю одежду. В двери показался юноша со светло-пепельными волосами и любопытная морда кошки почти такого же цвета, даже светлее. «Заходите вместе», — улыбнулся Релио. Сайрой он чувствовал себя более раскованно, чем с ее старшим братом. Конечно, как и все светлые карайны, она была телепаткой, но не имела привычки мгновенно считывать все мысли собеседника, как это делал Райны. С другой стороны, это могло являться и признаком юношеской неосторожности. И «Я пришел сказать, что готов говорить со всеми», — запинаясь и глотая звуки, произнес лайк. Юноша был очень взволнован, но чувствовалось, что он принял для себя некое важное решение и отступать не намерен. «Очень хорошо». Рейлевой сам стеснялся, не зная, как ободрить Лайга, которому подобное решение наверняка далось с немалым трудом. «Тогда не будем терять времени». Релио и Лайк со своей Карайной вышли из дома. За короткое время их разговора пошел первый настоящий снег и падал и падал, накрывая все пушистым искрящимся пледом. Мир начал погружаться в зимнюю дремоту, из которой его могли вывести только первые лучи весеннего солнца. Однако в лагере сном даже не пахло. Несмотря на раннее утро, дым шел изо всех труп обитаемых домов. Жители проворно сновали, унося последние дрова и различную утварь в сарае или хотя бы под навесы. В домах проверяли лыжи и снегоступы, а всадники карайнов еще и пропитывали жиром упряжь. Тренировки на этот день отменили, весь лагерь готовился к наступлению настоящей зимы. Только карайны, особенно молодые, радуясь свободному времени и первому настоящему снегу, резвились и дурачились, бегая в догонялки или валяясь в сугробах. Молодые люди остановились посреди площадки, где обычно проводились тренировки, не зная, с чего начать. Потом Лайк, вероятно, что-то сообщил карайнам, потому что те по одному, по двое обрывали свои игры и направляясь к стоящим людям. Вскоре Карайнов набралось около двадцати, а многие еще продолжали приходить. Лайк повернулся к Крылю, словно спрашивая разрешения начать, а потом заговорил вслух, обращаясь к Карайнам. «Приветствую вас, братья и сестры! Этой зимой нам будет недосозерцание мерцающих над скалами звезд, и даже охоту придется оставить только на случай, когда заканчивается пища. Мы все будем думать о другом». Рэллио был немного удивлен началом речи Лайга, но старался сохранять хотя бы внешнюю невозмутимость, а его спутник продолжал. «Ветры с гор принесли весть, что время пришло, отважны первые последовавшие зову времени, но и те, кто не успел понять, куда лежит их путь, равные среди равных. Мы выслушаем всех и ответим каждому». После этих слов из толпы собравшихся вышел молодой караин из бывших свободных. В этот момент Релио слышал в мозгу гул различных голосов. От неожиданности он встряхнул головой, отгоняя наваждение, но тут же сообразил, что, скорее всего, Айра, как и ее брат на совете караинов, передает ему мысленные голоса всех присутствующих. «Я хочу знать», — раздался голос молодого Караина. Мы объединились с братьями, выросшими среди людей и их людьми, а значит командир людей имеет право говорить нам, но мы как и прежде, слушаем волю совета мудрых. Как поступать, если люди решат иначе чем совет? Лайк замялся, но ответил четко. Командиру людей известно о существовании совета и он готов слушать мнение мудрых. Если случайно решения окажутся разными, можно открыто говорить об этом, и разногласия будут устранены раньше, чем может произойти ошибка». Карайн одобрительно кивнул и отступил назад. Следом раздался тонкий голосок одного из котят на вид месяцев четырех от силы. «Мы пришли к людям и надеемся на их заботу, пока мы не вырастем. Но нам сказали, что люди собираются отправиться к другим людям, которые не очень любят нас и могут причинить вред». «Здесь ваша новая семья», – покачал головой Лайк. «Ни человек, ни Карайн не даст обидеть младшего, даже если он пришел из другой семьи. За пределы охранного круга выйдут только набравшие полную силу. Вам нечего здесь опасаться, но придется научиться гораздо большему, чем если бы вы остались жить среди свободного племени. Но и голос каждого будет услышан, если он произнесет неизвестное остальным. Мы хотим жить в мире со всеми, но посягнувший на право свободы, да будет отвергнут». Лайк говорил еще что-то в том же роде, но у Релио внезапно заболела голова. Нет, она не заболела, она просто раскалывалась от боли, и молодой Денри не смог сообразить, почему. Мысленные голоса стали звучать гулко, но большинство из них сделалось неразличимыми. Из тех, что оставались слышны, некоторые подбадривали Реллио, другие спорили друг с другом. Отчетливо он расслышал только одну реплику, обращенную к нему. «Двери открыты, ответ узнаешь на вершине». В один момент Релио показалось, что он все понял, но потом накатила дурнота, и молодой Денри осел в снег. Из беспамятства его вырвало прикосновение к плечу и взволнованный голос Лайга. «Что с тобой?» Одновременно послышались голоса собравшихся вокруг них карайнов, но они воспринимались иначе, чем перед этим. «Не знаю, что-то вдруг стало нехорошо», — еле слышно произнес Релио. «Тебе помочь встать?» Релио отрицательно покачал головой и приоткрыл глаза. Дурнота постепенно отпускала. Молодой человек осмотрелся. Вокруг них с лайгом действительно сгрудились разновозрастные карайны. Прямо перед Релио сидел совсем маленький котенок и ошарашенно глядел на него во все глаза. Молодой человек смутился, котенок смутился тоже и ретировался за спины собратьев. «Что здесь творится?» – слабым голосом произнес Релио. «Ничего. Мы обсуждали дела, и вдруг несколько карайнов сказали, что тебя надо поддержать». Релио вздохнул и попробовал подняться. Лайк подхватил его и подставил плечо, чтобы товарищ смог опереться. «Я провожу тебя в дом», – настойчиво сказал Лайк, и они пошли. Карайны сопровождали их некоторое время, а потом отстали. И еще пару дней Релио чувствовал себя не очень хорошо, так и не поняв, что с ним произошло. А потом вновь навалились хозяйственные дела, обучение молодых карайнов вместе с лайгом и разговоры с недавно запечатленными молодыми людьми об их карайнах. Райдену молодой Денери о странном происшествии сообщать не стал.